Глава шестнадцатая. «О нет», — думает Майкл, входя в столовую. «Почти все стулья заняты, придется к кому-нибудь подсаживаться. Есть место рядом с Ритой, и она вроде бы достаточно безобидная, но с ней уже сидит трой, а он явно не в духе, лучше не связываться». Майкл ищет взглядом Карен. Уж если и болтать с кем-то, то лучше с ней, она же новенькая. Затем вспоминает, что после сеанса ее куда-то увел Джонни. Есть два свободных места в углу за стуликом у остекленной двери. На двух других стульях сидят парень с ракезом, который подсказал, где стоит нормальная кофемашина. И еще один молодой человек с татуировками. Они полностью покрывают обе руки и переходят на затылок. Майкл протискивается к ним и едва произносит «Не против, если я здесь сяду?» Как чувствует рядом благоуханный аромат, и чьи-то волосы скользят по его руке. «Привет, ребята. Это Лили. Можно с вами?» «Конечно», — в один голос откликаются оба парня. «Еще бы», — думает Майкл. «Давай, Майкл, паркуй свой зад рядом со мной», — говорит Лили, хлопая по красному сиденью свободного стула. Майкл послушно садится. «Майкл новенький», — объясняет Лили. «Мы уже встречались утром», — говорит Аракес и протягивает руку. «Я Карл, а это Лански». Лански отрывает взгляд от тарелки, — Ему принесли гамбургер и жареный картофель, и кивает. Необычное имя произносит Майкл и тут же добавляет. Наверное, вам об этом все твердят? Нет, говорит Лански, так зовут меня только здесь, это моя фамилия, а имя Пол. Но на ПЛЗ у нас два Пола. Программа лечения зависимости, поясняет Лили, заметив недоумение на лице Майкла. Ну, а ты как сюда загремел, интересуется Лански. О, он печальный, говорит Лили. «А мы плохие», — Карл подмигивает. Проколотая бровь делает мимику жестче. Еще какие плохие, — кивает Лили и поворачивается к Майклу. Карл сидел на наркотиках. «А я запойный», — говорит Лански. Заметно думает Майкл. Под большими очками в черной оправе щеки Лански пронизаны поврежденными кровеносными сосудами. В центре стола стоит кувшин, Лили наливает себе сок. Здесь мы все делимся на помешанных, плохих и печальных. Лицо Майкла кривит улыбка. «Если мы печальные и плохие, кто тогда помешанные?» «О, сейчас их тут не так много», — отвечает Карл. «Но они психические, совсем сдвинутые, понимаешь? Те, кто слетел с катушек». «Я слетела с катушек и попала сюда», — говорит Лили. Ее откровенность обезоруживает, но до Майкла уже дошло, что в Моррелинд Плейс редко ведут светские разговоры. «У меня БР». Она одаривает его великолепной улыбкой. «Что это?» спрашивает Майкл. «Биполярное расстройство», — поясняет Лански, и смачно откусывает гамбургер. На тарелку плюхается клякса кетчупа. Лили смотрит на женщину, подающую еду. Та вручает Майклу тарелку с печеным картофелем, фаршированным тунцом и сладкой кукурузой. Теперь он вспоминает, что именно это и заказывал. «Мое уже готово, Салли?» «Немного странно обращаться по имени к персоналу и другим пациентам», — думает Майкл. «Впрочем, дружелюбие всегда хорошо». «А что ты заказывала?» – спрашивает Салли. «Омлет», – отвечает Лили. «У меня аллергия на пшеницу», – поясняет она Майклу, понизив голос, будто это более откровенное признание, чем предыдущее. «Ну так, ты сказала, что слетела с катушек. Что это значит?» Обычно Майкл не особенно любопытен, но история Лили вызывает у него глубокий интерес. На ее фоне он гораздо меньше чувствует себя отщепенцем, ведь он давно не общался с другими людьми. Впервые за много месяцев в душе возникло нечто слегка напоминающее радость. «А, я хотела зарезать свою сестру», — небрежно сообщает Лили. «Майкл едва не давится едой. «М -м, да ты, наверное, слышал, — говорит Ланский, — об этом во всех газетах трубили». И тут до Майкла доходит. Так вот откуда ему знакомо лицо Лили. Не может быть. Они с сестрой вели программу «Стрит-данс» в прямом эфире, которую обожают его дети. Мне-то она по барабану, не перевариваю такую музыку и все же». «Но надо же», — удивлялся он, в задумчивости жуя картошку. «Я обедаю со знаменитостью». «Вот Келли и Райан удивились бы». «У меня был транзиторный психоз», — объясняет Лили, поправляя топ. И Майкл снова приказывает себе не пялиться. «Ну, а сейчас все в порядке». «Значит, действуют лекарства», — думает Майкл. «Похоже, некоторым пациентам они помогают, а твоя сестра...» «Она ко мне привыкла», — улыбается Лили. «Тогда я на самом деле считала ее дочерью дьявола. Помешанная, что поделаешь?» Ухмыляясь, Лански стучит по виску пальцем. «Так ты застрахован или что?» — спрашивает Карл. Майкл не сразу понимает, о чем это он. «Хочешь знать...» «Как я... плачу?» «Ну да», — говорит Карл, — «она, судя по всему, платит сама. Кивок в сторону Лили Лански тоже». «За меня платит отец», — застенчиво говорит Лански. «А меня проспонсировали на работе, а ты как?» «О», — произносит Майкл, все еще чувствуя себя не в своей тарелке, «по государственной страховке». «По государственной?» Лили и Карл явно ждут продолжения. Майкл кивает, он и не догадывался, что это здесь редкость. Да и вообще особо не думал о том, как сюда попал. Все было как в тумане. «Везучий мерзавец», — роняет Карл. «Сто лет меня везучим не называли», — думает Майкл. «Почему?» «Чтобы попасть сюда без страховки, нужно целое состояние». Карл обращается к Лиле. «Сколько это сейчас стоит?» «Ты на стационаре, — уточняет та». Майкл кивает. «Значит, как и мы. Почти штука за ночь». Во второй раз картошка едва не застревает у Майкла в глотке. Он хватает стакан, делает глоток. «И как же это тебя отправили сюда по государственной страховке?» – спрашивает Карл. «Больше нигде не было свободных коек. А ты что, не помнишь?» – обращается Ланский к Карлу. «Ну, того парня. Пару недель назад его выписали. мы кажется, его звали. С книжкой еще вечно ходил грамотей. «У него тоже была государственная страховка. Разве?» – говорит Лили. «Ну да. Похоже, в психбольницах сократили количество коек, и когда у них не хватает мест, лишних пациентов отправляют в такие клиники, как наши». «Понятия не имел», – говорит Карл. Да До Майкла доходит смысл сказанного. Значит, если в бюджетной психушке освободится место, меня переведут туда?» «Майкл изо всех сил старается не паниковать». Конечно, он искренне поддерживает развитие государственного сектора, но ведь он только-только начал привыкать к здешнему окружению. И мысль о переводе в изолятор, положенный по государственной страховке, вселяет ужас. Перед глазами уже мелькают смирительные рубашки и прикованные цепями к спинкам кроватей больные. «Бред какой-то», — говорит он себе. «Викторианские времена давно прошли, и все же такая перспектива пугает. Вряд ли стены там украшены акварелями». Впрочем, без них-то он как-нибудь проживет гораздо хуже, что там, скорее всего, не будет отдельной палаты. «Но раз положили сюда, здесь и останешься. Слишком много возни с переводом», — рассуждает Лански. «Слава Богу», — думает Майкл, — «жить в одном помещении с такими же чокнутыми, как я, что может быть хуже?»